Ровно семь, как дней в неделе, нас ровно, ровно семь. Мы похожи в самом деле, мы похожи в самом деле, но не близнецы совсем. Когда она одна? Потому-то от того, что, потому-то от того, что наша дружба так важна. Ты у каждого спроси, спутать нас нельзя. А то ты, то, да, но ты, ты, И мы всегда любые песни для всех ребят поем. Все, когда, можем, все, когда можем, миром, России, Музыкальная сказка Волшебная семерка или путешествие нот. Жили-были семь нот и 10 пальцев. Они очень дружили, и вот уже год вместе ходили в музыкальную школу. Но настали каникулы, и маленькая обладательница десяти быстрых братьев уехала за город. Ноты остались одни. Долго лежали они в нотной тетрадке, а потом заскучали. Выбрались на крышку рояля и стали вспоминать свою подружку. Какая она? «До, добрая!» «Добрая», — сказала нота «До». «Ре, решительная!» «Решительная!» — воскликнула «Ре». «Ми, милая!» «Милая!» — нежно прошептала «Ми». «Фа, фантастичная!» «Фантастичная!» — пропела мечтательная «Фа». «Соль, солнечная!» «Солнечная!» — встрепенулась «Соль». симпатичная, затараторила Си, вмешиваясь без очереди. Ля, Ля-ля, и вообще она моя тезка. Это сказала в заключение нота Ля, потому что девочку звали ляля ля Но она же просто замечательная девочка. Да-да, не знаю, как вы могли так долго жить без нее. Надо ее найти, найти. Найти, найти. И ноты взявшись за руки, перебрались на подоконник и оттуда через маленькую щелочку на карниз. Перед самым окном на проводах, как ноты на линейках, сидели воробьи. Ах, смотрите, смотрите, какие смешные еноты! Да, они же Ах, неправильно это... расположены. Да-да, совершенно негармонично. <свят> это так удивило дружную нотную семерку, что они все сразу всплеснули своими хвостиками и... разлетели. <связь> Воробьи тоже испугались шума и слетели на кусты. Следом за ними на ветку приземлила снота Ни. Когда она пришла в себя после необычного полета, то услышала странный разговор. Самый большой воробей Беседовал с пушистым существом с большим, загнутым, как скрипичный ключ, хвостом. Чирик-чирик! Чирик. Теперь я, как вы, буду жить здесь, на улице. Непонятно, непонятно, Тереза. А как вас могли прогнать из дома? Вы самая благородная кошка, которую я знаю. Вы дружите с воробьями, с воробьями дружите. И носите, носите такие красивые, такие разноцветные бантики, бантики, бантики, бантики. Я сама удивлена. Так жестоко прогнать домашнюю кошку во двор. Да, да, да. Я бы, конечно, отправилась путешествовать, но у меня нет ни рюкзака, ни компаса. Да, без компаса нельзя, нельзя, нельзя. Ах, Как несправедливо со мной поступили. Ну почему всё? От чего же, Тереза, от чего? Из-за вазы. Знаете, такая большая фарфоровая ваза. А, да да да, да. И вдруг разбилась. Ой, все все, конечно, подумали на меня. Ну да. А я совершенно не причём. Нет, ни, не причём, не причём, не причём. Я сама люблю красивые вещи. же разбил вазу, кто же? Не могла же она, она сама так чик-чик-чирик? Все очень просто. Сейчас, сейчас я вам все расскажу. Раскололи мыши вазу когда искали крошки, а попала сразу. За это кошки выпили кефир мышат, и все прошло успешно. это кошка виновата, она, конечно, а я в бутылку и не влезу. Так нет же. Зовут Терезу, опять зовут Терезу, Виновницей всех вет. Ну как вам это нравится? Вся постель всегда помята, Хозяйка безутешна, это кошка виновата, Она, конечно, со стола упала плошка, Что стояла с краю, Это уронила кошка, Так все считают. А я на стол, не залезу, Так нет же, Опять зовут Терезу, опять зовут Терезу Яновницей всех бедствий Мяу, мяу, мяу Ой, как я вас понимаю, как я вас понимаю А, а что же вы теперь будете э, делать? Пойду искать новых хозяев Которые которые прощают своим кошкам все проказ Ми, ми минуточку ми милая кошка вы идете на розыске возьми мити меня с собой мне тоже надо найти своих подруг кто это кого найти ой э, ой какой-то жучок сейчас я его э. я вовсе не жучок я нота Ми нота, Хэ, нота. а я чуть-чуть не клюнул я не понимаю какая нота я знаю бабочек мотыльков Гусениц даже, <хи> кошек. А вот э, э, вот это вот, как как вы сказали? Нота. Неужели вы не знаете? Ну, я капелька из песни, один звук. Ах, из песни. Из песни, из песни. Но я не могу без остальных нот. Мне нужно очень их найти. Ведь мы должны быть вместе, а то замолкнут все песни. А я вот никогда не пою, не пою, не пою. Читаю Чирика Чирик -чирик -чирик". Но почему? Значит, вы недоучка Да, да, да И, и очень сожалею теперь вот, ха -ха, об этом А я так люблю песни А где же остальные ноты? Я не знаю. Ах, ах, мне так хочется, чтобы вы спели про меня. Да, да, да. Надо обдумать, обсудить, обсудить, обдумать, обдумать. Взвесить надо. Пока воробей, нота ми и кошка Тереза совещались, вот что случилось с остальными нотами. Фа. падая, ухватилась за до, потому что у той в руках всегда была маленькая палочка, добавочная нотная линейка, и они вместе упали на чье-то окно. Фа. Фа. Довольно неприятная история, мы потерялись. Слышишь, фа? Факт. Теперь нас спасет только тот, кто сыграет или пропоет гамму, и мы соберемся. Но кто это сделает? Посмотри, вот стоит пианино, только какое-то странное маленькое. Неважно, главное, есть клавиши. Попросим его. Э, дорогой, а как его назвать? Ну, видишь, оно очень старое. Значит, дедушка. Дорогой дедушка, вы не могли бы нам помочь? <свет> Помочь? А чем? Видите ли, мы растерялись, то есть потерялись. Mm. Мы ноты. Нас ровно... А, знаю, знаю, знаю. Ровно семь. Да. Я очень давно живу на свете. Моя музыкальная судьба началась еще до революции. Менялась музыка, менялись песни, а нот по-прежнему семь. Ровно семь. Но как же я вам... Помогу. Просто проиграйте нам гамму, наш гимн. Вот, и мы снова будем вместе. О, девочки, я рад бы, но... Я старинный, очень старый клавесин. Петь по-прежнему уже не стало силы. Всё, что было мне задано, я уже проиграл. Про прадедушка хозяина у меня уроки брал. Должен был обязательно я всё знать и уметь. Твора, бабушка хозяина, так со мной любила петь. Я старинный, очень старый плевесин был, когда-то я так звонок и красив. От солидного возраста часто я нездоров. И его Все возят мне Музыкальных докторов Смотрит доктор Заботливо Нажимая Педаль Но Прадедушкой зовет Меня Каждый новенький Рояль Я старинный Очень старый клавесин Петь по-прежнему Уже не стало сил Ах. Да, но на мне уже давно никто не играет но Я реликвия Реликвия ну, Да, реликвия но вы не огорчайтесь Скоро придет мой хозяин Он скрипач Начнёт репетировать, и тогда ваши подруги найдут вас. <technical ass2> <сí <rubbing> <сí да, да. А пока, пока разрешите мне рассказать вам, как жили ноты в далёкое время моей юности. Расскажите, да. расскажите, пожалуйста. Вот сейчас вы звучите везде. А раньше вас держали в заперти, под деревянной крышкой. И только очень богатые люди могли слушать музыку в концертах и на балах. Но и у простых людей жили мои родственницы. Младшая сестренка гармошка, двоюродные сестры гитары и балалайка. А иногда песни звучали под аккомпанемент ложек. Ложек? Да, да, да, да. <связывая> да, да, да, да. да, да, да. Именно простых деревянных ложек. Деревянных? Да, да, да. Деревян. И вот разрешите мне рассказать вам удивительную историю. Это было очень-очень давно. И старый клавесин стал рассказывать разные истории. А в это время нота-соль очутилась в квартире на два этажа выше, где жил веселый щенок-мишка. Щенок стоял перед нотой и с удивлением ее рассматривал. Так, так, так, чтобы это могло быть. Я нота. Видите, хвостик? Хвостик? У меня тоже хвостик, но во мне нет ничего загадочного. Я собака. Сольбака. Не сольбака, а собака по имени Мишка. А вас как зовут? Соль. Соль это невкусно? А вот сахар я люблю. А музыку вы любите? О, собаки не любят музыки. Они из-за нее нервничают. А когда собаки нервничают, то с ними случаются разные неприятности. Как с чеховской каштанкой. Это моя про про про про про про Ну, самая самые про про-про-про бабушкам. Так вот она из-за этой самой музыки потерялась... И я. Я тоже потерялась. У -у -у. Мы все потерялись. Кто? Кто мы? Здесь что-то больше никого? Нет? Нас семь нот. Волшебная нотная семёрка. Дор, Рэми, Фаль, Аси и я. Семья. Но У -у -у -у. мы распались. Ай-яй-яй. Это плохо. Я тоже однажды потерялся. У -у -у -у. Но меня нашли. <с vanilla> Вас тоже найдут. Да нет. Мы сами должны найтись. Вот если вы любили музыку, У -у -у. а впрочем, вы нам тоже можете помочь, Оп. надо сначала сосчитать до семи. Ведь нас семь, это волшебная цифра, составляет гамму. Ай-яй-яй. Ой. Положение обдумав, должен я одно сказать. На свете дядя Дуров Он учил собак считать Про него есть даже книжка Как он нас дрессировал Только я, проказник Мишка Этой школы не кончал Раз, два, а дальше как Не припомню что-то На земле собак Еще не знает Что-то Не знаю прямо Что ей делать нам С вами Рад бы вам помочь я Мишка Вновь друг друга Отыскать Для девчонок и мальчишек Снова ноты все собрать Как же с вами нам поладить, Как пропавших отыскать? Я теперь не буду лаять, Буду цифры изучать. Раз, два, а дальше как? Не припомню что-то, Сколько на земле собак Еще не знает счета. Я не могу ничем вам помочь. Но ведь мы же вдвоем что-нибудь придумаем. Давайте, давайте, Вау! тогда все вместе думать. И они стали думать, как и воробей, кошка, нотами ми, клавесин, до и фа. Ну, постойте, а где же ре и ля? Они тоже попали в незнакомую квартиру. мне совсем не нравишься, нотная тетрадь Ненавижу камы повторять Лучше я у мамы отпрошу сгулять Пусть рисуют девочки нотные линеечки Палочки, кружочки, скрипичные ключи Пусть прилежно учатся, а меня на улице ждут друзья-приятели Футбольные мячи Вчера 20 выиграли! Здорово! Ненавижу песни я распевать, Гораздо интереснее с другом мяч гонять, Ненавижу гаммы повторять. Лучше я у мамы отпрошу сгулять! Где тут ботинки? Куда в них Но надо же что-то делать, нельзя оставлять в беде остальных Давай всё-таки попробуем поговорить с ним Наверное, у него тоже есть товарищи? Послушай, мальчик Ну вот, вот от этой музыки у меня уже звон в ушах Да нет, нет, это не звон, помоги нам Помоги Вот это да, говорящий кляксы Ну какие же мы кляксы, мы ноты А чего вам здесь надо? Мало вам, что я по два часа в день разучиваю вас, так вы еще ко мне с разговорами лезете. Ах, какой ты грубый. У, Баба, грубый. А чего с вами с девчонками цацк-цацк? Да мы попали в беду, пойми ты. Мы рассыпались, и теперь не сможем найти нашу маленькую Лялю. Пока вновь не соберется наша волшебная семерка, мы не можем звучать. Вот здорово-то, Значит, я свободен. А я побегу в футбол играть. Там, дра -дра -дра -дра. Ой, ой, берись. Что, что, что, что такое, что? А вы что, вы навсегда это рассыпались? Навсегда, если ты, ты нам не поможешь. Да -да. Кто я? Да ты что? Да вы мне знаете, как надоели. Послушай, а если бы твой друг попал в беду, ты бы пришёл на помощь? Конечно. Ну, это ведь друг. А мы тоже. Должны помочь нашим друзьям Да Мы не можем быть врозь, ну ты понимаешь Как футбольная команда Да что я должен сделать-то? Спеть или проиграть гамму Тогда мы соединимся Спеть? Ну уж нет Петь я не буду Что я, девчонка, что ли, песенки вам здесь распевать? Ой, ну при тут девчонки? Да, при да чём? Ладно, я просто попробую проиграть гамму Только у меня это никогда не получается правильно. А ты не ошибайся, не торопись. И как только Вениамин доиграл до конца, всё вокруг пришло в движение и зазвучало. Отовсюду слетались ноты и строились в отряды. Каждая гамма делала перекличку, маршируя на месте. Встретились и наши путешественницы. Волшебная нотная семерка опять была в полном составе. Потом ноты рассказывали друг другу о том, что с ними произошло, кого они видели, что узнали. А в это время воробей снова весело чирикал, кошка распевала песенку, Мишка усердно постигал тайные арифметики, Клавесин вздыхал, вспоминая свою молодость, а Вениамин, мальчик, который помог волшебной семерке, стоял в стороне и, слушая щебетание нот, улыбался. Наверное, он понял, что дружба важна не только на футбольном поле. А наши ноты отправились на поиски ляли, потому что они снова были вместе. Нас ровно семь, как дней в неделе, нас ровно-ровно семь. Мы похожи в самом деле, мы похожи в самом деле, но не близнецы, голоса И мы всегда любые песни для всех ребят поем. Можем все, когда мы вместе можем, Все, когда мы вместе можем, Если все верят. Ты у каждого спроси, Спутать <тут> нас нельзя. Одно ты, два, да но, ты, си. Поем на стены голоса, Поем на стены